Высокий мужчина и мальчик прибыли в Портленд в середине сентября и пробыли в тамошнем отеле три недели. К теплу они привыкли, но влажность была для них избыточной после сухого климата Лос Сапатеса. Они много времени проводили в бассейне и часто поглядывали на небо. Мужчина каждый день читал портлендскую пресс геральд и теперь газета была свежей, не пожелтевшей от времени или от собачьей мочи. Он читал прогноз погоды и искал все, касающееся Джерусалем-слот. На девятый день их пребывания в Портленде в Фалмуте пропал человек. Его пса нашли мертвым во дворе. Полиция вела расследование. Рано утром 6 октября мужчина встал и вышел во двор мотеля. Большая часть туристов же разъехалась по домам в Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флориду. Онтарио, Клебек, Калифорнию. Туристы уехали, оставив свои доллары, и позволили обитателям штата спокойно наслаждаться лучшим сезоном. Тем утром в воздухе чувствовал что-то новое. От шоссе не так сильно несло бензином. Не было дымки на горизонте, не стлался туман у подножия деревьев. Утреннее небо было высоким и чистым, в воздухе веяло прохладой. Индейское лето кончилось. Мальчик подошел и встал рядом. Мужчина сказал Пора.